Я подошёл к окну, и земля снова ушла из-под моих ног. В небе сияло целых три солнца. Одно большое, другое поменьше и третье совсем маленькое, чуть больше привычной моему глазу луны. Это уже было слишком. Я судорожно схватился за подоконник, но это не помогло. Я грузно осел на пол. В моей голове не осталось ни одной мысли. И это было величайшим из благ. А потом я почувствовал, что меня охватило какое-то странное ледяное безразличие к происходящему и к своей собственной судьбе. Меня больше не волновали такие насущные проблемы, как количество солнц на небе. Это не имело никакого значения. Вообще ничего не имело значения, в том числе и взволнованный голос Пучеглазова, достигший моих ушей. На сей раз я не нуждался в услугах переводчика. но никаких эмоций по этому поводу больше не испытывал. «Ты преодолел дверь, запертую моим заклинанием всемогущей», — почтительно сказал он. Я больше не удивлялся, что понимаю его речь. Ну, понимаю, и что теперь делать? «А она была заперта?» — равнодушно уточнил я. Не заметил. «Ты все-таки можешь изъясняться», — восхитился Пучеглазый. В нынешнюю ночь я подумал было, что язык Кунхё непонятен демонам. Не знаю, понятен ли ваш язык демонам, но лично я этой ночью не понял ни единого слова, честно сказал я. А теперь понимаю. Хотел бы я знать почему. Ты провёл ночь перед моим камином, но, ну конечно, с энтузиазмом воскликнул он. А в моём камине всегда горит правильный огонь. «Что значит «правильный огонь»?» — недоверчиво спросил я. «Правильный огонь достался нам в наследство от ургов», — таинственным шепотом пояснил он. «Этот огонь — источник знания, мудрости и прочих благ для ума. Ты молча созерцал его, когда остался в одиночестве, и теперь тебе ведомы многие вещи, которым в противном случае пришлось бы долго учиться». даже тебе так всё дело в огне удивлённо уточнил я вообще-то это было похоже на правду я помнил как заворажила меня пляска оранжевых искр в глубине камина они оставались со мной даже во сне это действительно было похоже на гипноз или ещё какой-нибудь паранормальный дребедень в таком духе конечно всё дело в огне Серьёзно подтвердил Пучеглазый. Эта стихия имеет сильное влияние на разум. Правильный огонь даёт доступ к знаниям, а неправильный может сжечь память неосторожного, поэтому разумный муж не станет озирать огонь в незнакомом месте. А есть ещё и неправильный огонь? Насторожился я. О, разумеется, подтвердил он. Сейчас пришли плохие времена, и почти во всех очагах горит огонь добытый неумелыми хурмангара. Он почти так же опасен, как моя метла Рандана. У меня уже голова шла кругом от этой загадочной информации, а ещё больше от некоторых словечек вроде Рандана или Хурмангара, значение которых я не понимал. Странно, если учесть, что язык, на котором мы говорили, казался мне, если не родным, то во всяком случае усвоенным с детства. Может быть, этот ваш огонь действительно даёт доступ к знаниям, но я по-прежнему почти ничего не понимаю, сердито сказал я. Есть много вещей, о которых я хотел бы узнать. Что именно? Я с радостью отвечу на твои вопросы. Учи Глазы развёл руки в жесте, который очевидно должен был символизировать гостеприимство, дескать, добро пожаловать. Но особой радости на его раскрасневшейся физиономии я не обнаружил, только напряжённое внимание, словно он в любую минуту ожидал нападения. Позже я понял, что так оно и было. В моём обществе этот дядя всегда чувствовал себя так, словно сидел верхом на атомной боеголовке. Отлично, вздохнул я. Вопрос первый: кто вы такой? Вопрос второй: где я нахожусь? Вопрос третий, самый главный: что вообще чёрт побери происходит? Рассказывайте.